Она неслась через метель. Порывы ветра обжигали лицо, колючий снег лупил по голове и плечам. Ох, как она бежала, быстрее, быстрее, быстрее. Кровь охотницы бурлила в жилах. Беглянка мчалась, как дикий зверь, но ей всё казалось, плетётся. Несколько раз она вскидывалась к белому в южном небе, подставляя снегу пылающий лоб и щёки и отправляла зов своей стае. Они должны знать, что она жива и что рядом с ней охотники из цитадели. Стая должна уйти от облавы, она нагонит, сейчас или через несколько дней. Главное, она жива, она и её дитя. Драгоценный свёрток оттягивал руки. Несколько раз ходящая останавливалась, судорожно переводила дыхание и смотрела в безмятежное сонное личико. Сын, её сын живой. Радость придавала сил, подстёгивала лучше кнута, и женщина снова неслась прочь от мрачной громады Цатадели, оставшейся позади. Зимние ночи длинны, она успеет уйти далеко, должна успеть, иначе всё, что было, было напрасно. В голове ещё звенели эхом слова охотницы, но Беглянка решила не размышлять о них, пока ей просто нужно спешить. Она сбилась со счёта, сколько раз меняла направление, чтобы запутать преследователей. Дважды останавливалась и кропила кровью из разгрызенного запястья ветки бурелома, чтобы те, кто пойдут по пятам, замешкались и хоть ненадолго отстали. Метель задерживала, мешала бежать, но она же мешала и преследователям. Мешала сильнее, чем их жертве. Пригоршни колючего снега летели в лицо, ресницы смёрзлись, волосы и одежда заиндевели ото льда. Но беглянка летела сквозь ночь, надсаживаясь, захлёбываясь, в груди хрипела, перед глазами плыли чёрно-красные круги. Иногда ходящая припадала спиной к какому-нибудь дереву, тяжко и сипло дыша, смотрела в маленькое личико спящего сына. Сердце заходилось от нежности, усталости и страха, страха, что догонят, схватят. Но это был хороший страх. Он придавал сил, и она опять бежала. Наслед стаи выходить было опасно. Если охотники настигнут, не спасётся никто, поэтому приходилось мчаться без цели, мчаться как можно дальше, мчаться как можно дальше. Она никогда столько не бегала. Небо на горизонте начало медленно светлеть, и несчастная наконец-то поняла, её уже не нагонят. По счастью, едва стоящей на ногах, усталой и дрожащей, ей удалось выйти к сумрачной еловой чаще с непроходимыми буреломами. В еловых корбах всегда темно, там почти нет снега, там можно переждать день. Биглянка пробралась в самую гущу подлеска и устроилась на мягком игольнике. Младенец ел долго и жадно. Она прижимала его к себе, целуя в тёплый лобик, трясясь от облегчения, пережитого ужаса и усталости. Сколько ещё им бродить в этой чаще и когда удастся нагнать стаю? Радаш, шептала она сыну. Вот и имя у тебя есть. Радаш. А потом провалилась в сон, прижимая дитя к груди. Отдых был полон смутных видений, которые, как эхо пережитого, ещё тревожили рассудок. Двое охотников, схвативших её у деревни, полубезумную, рычащую от ярости и жажды, сильные, безжалостные, они легко скрутили её, хотя она кидалась будто бешеная, рычала и выла. Одного молодого ей даже удалось ранить, и она успела пригубить его крови. Но возмездие последовало незамедлительно. Рывок куда-то в сторону. Её по волокло по снегу. Этого охотника она одолеть не смогла бы никогда. Удар ногой в живот превратил мир в пылающую жгучую боль, и тут же страшное осознание случившегося накрыло с головой. Когда она пришла в себя, то сидела крепко привязанная к седлу, туго натуго перетянутым верёвкой ртом. Чрево заходилось от страдания. А рядом ехал тот самый мужчина, крови которого она испробовала. Он молчал. Но по тому, как впивались его пальцы в повод коня, по тому, как он погонял, становилось ясно, какая ярость кипела у него в душе. А после он волок её, хрипящую от ужаса, ослепшую от яркого зимнего дня, в мрачное царство каменных стен. А когда ворота крепости со оглушительным лязгом захлопнулись за спиной, пленница поняла, ей не выбраться живой. Но хранители рассудили иначе. Она проснулась, когда на лес опустился вечер. Радош поел, сладко причмокивая, и за сном по-прежнему укутанный в платок. Ходящая выбралась из ельника, увязая в сугробах, побрела вперёд. После вчерашней гонки сил почти не осталось, даже голова и так кружилась. Беглянка не помнила, сколько шла. Спящий младенец стал тяжёлым, немеющие руки уже еле держали свёрток. Перед глазами всё плыло. И в тот самый миг, когда она готовилась упасть в снег и больше не подняться, из-за старой поваленной сосны вынырнула высокая тень. Слада Она повалилась на колени, понимая, что может только шептать его имя. Дивин, Дивин. Я дошла. А когда он перехватил из её дрожащих рук их сына, когда прижал к себе, она наконец-то надрывно и горько разрыдалась, понимая, что теперь всё будет хорошо.